Глава одиннадцатая Никабелами Жирная семиметровая акула лениво вспарывала плавником океан, нарезая круги вокруг катера. Терри с раздражением следил за движениями хищницы, подмечая, как к ней устремляются ее тупорылые подруги. Вскоре вода за бортом, казалось, кипела от множества продолговатых белобрюхих тел. Этим вечером, продумывая, как быстрее пробраться к заводу, где, по словам Сипатова, держали в плену Нику Белами, Тери решил, что водный путь как раз отвечает всем требованиям. Короткий и скрытный. Мало ли какие суденышки носятся вдоль берегов и останавливаются на ночь. Зона за Лунопарком, последним близким городу аттракционом для туристов, считалась уже нежилой. Здесь начиналась территория складских ангаров, цехов по переработке пластика, логистических хранилищ. Завод, который по скупому описанию Сипатова перерабатывал электронный мусор и находился сразу за Лунопарком, был в этой зоне всего один. И стоял на берегу залива, к которому сейчас приближался на катере Терри. Вернее, хотел приблизиться, но акулы, окружившие мотобот, не собирались уходить, как будто надеясь на добычу. Возможно, он случайно выбрал место, прикормленное рыбаками, или это какой-то новый вид биоохраны. Значит, здесь есть что охранять? Терри медленно повел катер вдоль берега, подальше от выбранной точки высадки, стараясь подыскать мелководье, куда бы акулы не могли добраться. Пришлось выйти из залива и причалить в двух километрах от цели, что было в два раза дальше, чем предполагалось по плану. Ну что ж, времени оставалось достаточно. Стрелки на часах приблизились к одиннадцати вечера. Рабочие из завода наверняка уже ушли. Осталась только охрана, да и та, скорее всего, скоро угомонится. Терри собирался тихо обойти все помещения, а это целых три цеха, и надеялся, что ночи ему хватит. Если девушку прячут там, он ее найдет. Причалив и кинув якорь, Терри установил трап. С трудом удерживаясь на шатком сооружении из-за тяжелого рюкзака, он спустился на мелководье и добрался до берега. Несколько раз присел и попрыгал, проверяя, не гремят ли уложенные в рюкзаке оружие и приспособления для ночной вылазки. Засек время на часах и, медленно, стараясь сохранять ритм дыхания, побежал вперед к заданной точке. Когда впереди показался высокий забор, неровным четырехугольником опоясывающий завод, на часах была полночь. Спрятавшись в зарослях густых кустов с узкими листьями, остро пахнущими корицей, Терри переоделся и начал, не торопясь, вооружаться. Один нож, как обычно, разместил на ремне, плотно обтягивающем икроножную мышцу, второй примостил на такой же упряжи на запястье. В кобуре на ремне вокруг пояса закрепил свой официально разрешенный служебный пистолет, а подмышкой в специальной портупее давил на ребра трофейный лазерный. Терри надеялся, что ему никогда не придется стрелять из него в людей. Один вертикальный залп в грудь разламывал на ровные куски тела до пояса. Этот пистолет нигде не был зарегистрирован. С этой стороны заводского забора шла широкая полоса посаженных деревьев. Корявые, с изломанными силуэтами, в темноте они казались монстрами из фильмов ужасов. Дерево, на которое взобрался Терри, стояло чуть ближе к забору, чем остальные. Он растянулся вдоль толстой искривленной ветки и навел бинокль ночного видения на территорию завода. Первое, что его поразило, это количество инфракрасных датчиков, густо натыканных по периметру ограждения. Второе – это величина завода. Три довольно больших, серых одноэтажных корпуса цеха располагались друг за другом и имели общие внутренние стены. Каждый последующий корпус немного сдвигался относительно предыдущего. По всей территории вдоль забора С подъездом к первому и второму цехам шла широкая дорога. Такая, чтобы по ней могли проехать небольшие самосвалы. Они, видимо, вывозили продукцию туда, где находилась обширная стоянка. Стоянку эту с грузовыми флайерами, самосвалами и другой техникой на колесах Терри видел в бинокль вполне отчетливо. И, наконец, третье, так поразившее Терри обстоятельства, что он даже тихо присвистнул, Помещение охраны. Отдельно стоящее, большое сооружение у ворот, оснащенное будто КПП при секретной воинской части. Здесь что, перерабатывали какой-то особенный мусор? А не закончившие жизнь электронные гаджеты и головизоры? Датчики тепловизоров, крутая охрана. Задача усложнялась. Где на такой огромной территории искать похищенную девушку? И если Терри был уверен, что мимо охраны сумеет проскользнуть незамеченным, то инфракрасные датчики были им не предусмотрены. Датчики среагируют на тепло тела, а информация о величине этого тела попадет на мониторы охранников. И все. Тревога на территории посторонней. Надо поискать достаточно большой разрыв между сенсорами и постараться перемахнуть забор как можно быстрее. Тогда есть шанс остаться незамеченным. Такое место с прикрепленными далеко друг от друга сенсорами тепловизоров Терри нашел, и забор перемахнул быстро, и тревога не поднялась, не завыли сирены. Зато из-за угла ближайшего цеха выскочили два огромных лохматых пса и молча кинулись к нарушителю. Собаки стремительно приближались, одна метнулась на перерез, грамотно отрезая путь к отступлению, будто захватывая Терри в клещи. Он выхватил лазерный пистолет, направил прицел на ту псину, что была ближе, и нажал пуск. Стараясь не вдохнуть облако из запаха паленой шерсти и запекшейся крови, резко развернулся и увидел прямо перед собой оскаленную морду. Откинув пистолет, Терри схватил двумя руками за собачью шерсть возле шеи и почувствовал смрадный дух из пасти. Собака мощно ударила его лапами в грудь, и Терри упал, не удержав равновесия. Пришлось ему вспомнить бои без правил, потому что разъярённый пёс напоминал такого же противника, обозлённого, желающего одержать вверх любой ценой. Терри, не давая псу возможности ухватиться зубами, силой оттолкнул его от себя. Крутанулся, успел подобрать откинутый лазерный пистолет и снова нажал пуск. Не глядя на дымящихся, располовиненных лучом лазера зверюг, Терри отдышался и оттащил по очереди обе туши поближе к забору, надеясь, что охрана не скоро заметит отсутствие собак, и у него будет достаточно времени, чтобы все разведать. Потом, замерев, подождал несколько минут, чтобы убедиться, что его внезапный бой никем не был замечен, и направился в цех, который находился к нему ближе остальных. Ворота здания были закрыты неплотно, изнутри пробивался неяркий свет. Терри подбежал к воротам и прислушался. Далеко внутри слышались приглушенные шумом работающего конвейера голоса. Терри скользнул за ворота, с порога в нос ударила вонь сжигаемого мусора. В помещении стояла сильная жара. Терри осторожно вдохнул раскаленный воздух, опасаясь обжечь легкие. И огляделся. По автоматизированному конвейеру двигались прикрепленные к ленте прямоугольные лотки размером примерно метр на метр и полтора в высоту, доверху наполненные измельченными обломками. Появлялась лента конвейера из широкого проема в дальней стене, а исчезала перед топкой, уходила вниз по направляющим, вывалив мусор из прямоугольной тары в раздявленное нутро лазерной печи. Этот цех функционировал без участия рабочих и роботов. Только механические руки направляли поток мусорной крошки с конвейера как можно дальше в огромную печь. Постоянно оглядываясь, Терри подбежал к проему, откуда выезжал конвейер, и заглянул внутрь следующего цеха. В этом помещении работали шреддеры и сепараторы. Шреддеры измельчали уже отсортированные детали и выломанные куски, отработавшей свой век электроники. а сепараторы отделяли металлы и пластик от общей массы. Все остальное попадало в прямоугольные лотки и шло на сожжение. Сепараторов было четыре. Как на вид определил Терри, три настроенных на разные металлы, а один на пластик. Видимо, пластик потом вывозился на другие предприятия, где его сортировали, обрабатывали и продавали, как вторсырье. А здесь внимание в первую очередь уделялось металлам. Особенно Меди, как убедился Терри, осторожно заглянув в контейнеры. И в этом отделении завода тоже не было постоянного дежурного персонала. Откуда же слышались голоса? Люди обнаружились в самом дальнем цеху. Когда Терри, осмотрев технику, подобрался к следующему проему, из которого выезжал конвейер с набросанным на нем, как попало, крупным мусором, голоса стали громче. Терри решил не рисковать. быстро высунул голову в проем, просканировал пространство, также быстро отскочил и присел на корточки за пустым контейнером. То, что он увидел, его потрясло. Ручной разборкой привезенного и сваленного в кучу электронного хлама занимались арабы. От огромной кучи неразобранных электронных устройств механизм, напоминающий экскаватор с двумя ковшами, нагребал груз и вываливал на ленту конвейера. Рабы сидели на сколоченных ящиках и были прикованы цепями к металлическим ножкам столов, расставленных вдоль конвейера. Эти люди внешне напомнили Терри аборигенов, с которыми он воевал. Одни вручную отделяли от электронного хлама аккумуляторные пластины, другие разламывали на части гаджеты и отвинчивали от них детали. Все это — затем с грохотом ссыпалась в те самые прямоугольные лотки и двигалась по ленте в цех со шредерами и сепараторами. Терри по памяти восстановил все, что успел увидеть. Ничего похожего на подсобные помещения или комнаты, где можно было бы держать пленницу. Но все-таки, все-таки, где-то же эти арабы живут, спят. Терри прикрыл глаза сосредоточился и снова подробно вспомнил все детали увиденного. Стоп! А справа в конце цеха с рабами какое-то сооружение, напоминающее шахту лифта. И сам себе возразил. Какой лифт? Здание одноэтажное. Терри побежал вдоль стены в конец помещения, за сепараторы и контейнеры с медью. Здесь оказалась еще одна дверь в дальний цех. Терри не сразу ее заметил, но это точно была дверь, и она была не заперта. Из-за нее пробивался характерный звук, едущий по лифтовому стволу кабины. Терри распластался на полу и заглянул в щель между дверными створками. Как раз вовремя, чтобы увидеть, что из лифта двое аборигенов выносят что-то продолговатое, завернутое в холстину и направляются прямо к Терри. Он отпрянул и, сделав огромный прыжок, спрятался за одним из шредерных механизмов. Рабы, сгибаясь от тяжести, прошли мимо, даже не повернув голов, а в нос Терри шибанула тошнотворным запахом лежалого трупа. Терри похолодел. А что, если и Нику так же? А куда? Куда они тащат мертвеца? Он пополз за этими двумя, прячась в тени работающих устройств. За шумом и грохотом машин его присутствие совсем не было слышно. Рабы прошли в третий цех, к пышущей жаром печи, размахнулись и забросили свёрток внутрь. Механическая рука подгребла мёртвое тело. Скорее всего, такого же раба, скончавшегося от невыносимой работы, ближе к топке. Больше Терри ничего не увидел, но главное понял. Под полом дальнего цеха есть жилые помещения для рабов. Ему нужно проникнуть туда. Он задумался. А как это сделать незаметно? Нужно отвлечь внимание и работников, и охраны. Но ничего придумывать не пришлось. Приехал очередной самосвал и стал сыпать в кучу нерассортированного мусора еще пару тонн такого же хлама. Все жадно смотрели на самосвал, очевидно, надеясь обнаружить в мусоре что-нибудь ценное. Поэтому Терри пробрался в шахту лифта никем не замеченным. Крыша кабины виднелась далеко внизу, нужно было успеть спуститься, пока кто-нибудь опять не решил подняться или вызвать лифт наверх. Терри был на середине пути, когда услышал звук включившегося двигателя и позвякивание движущейся кабины. Он вжался в стену шахты, дождался, когда крыша кабины поравняется со ступнями, шагнул на нее и сразу упал, распластавшись. Лифт остановился. В него вошел один из охранников. Наверное, собрался за новой порцией рабов. Терри доехал с ним вниз, подождал, когда тот выйдет, и только тогда сквозь решетку шахты рассмотрел подвал. Широкий коридор с дверными проемами с двух сторон начинался сразу после выхода из лифта и упирался в темноту. Очевидно, здесь и жили рабы, и место для пленницы тоже могло здесь найтись. Терри дождался, когда охранник скроется, выскользнул из шахты в коридор и притаился. В полумраке тусклого освещения его силуэт сливался со стеной. Показался охранник. Он толкал к лифту тех самых двух рабов, которые выносили недавно труп. Все уехали, и Терри, наконец, остался один. Он медленно двинулся по коридору, осматривая по очереди каждый отсек. Тесные помещения были забиты двухэтажными нарами. Везде царила грязь и жутко воняло. Затем показалась просторная, довольно чистая комната. Здесь стояли шесть топчанов с плотными покрывалами. Терри почудился запах медикаментов. Он подошел к стене и откинул в сторону циновку. За ней оказалась узкая дверь, из-за которой и доносился запах. Дверь была заперта, но для Терри это никогда не было препятствием. Проникнув внутрь, он аккуратно повесил циновку обратно. Мало ли, не хотелось бы неожиданно получить в спину пулю. Глаза привыкли к темноте, и Терри понял, что нашел Нику Беллами. Через сорок минут Терри сидел за забором на облюбованной им раньше искривленные ветке дерева, рядом с коричными кустами, и, просматривая территорию завода, звонил лейтенанту. «Кто это?» услышал Терри сонный, недовольный голос. «Это Навара, лейтенант!» «Ты?» — мгновенно, словно и не спал, завопил тот. «Как ты посмел, сволочь! Еще и...» «Я нашел Нику Беллами, лейтенант!» «И мне нужно подкрепление. Один я не смогу ее вытащить. Здесь неплохая охрана». «Рассказывай!» — приказал лейтенант, и на видеофоне появилось изображение ванной комнаты. Лейтенант умывался, отложив аппарат со включенным экраном в сторону. Это завод по переработке электронного хлама. Тот, что в промзоне за Лунопарком. Дальше. Изображение поехало вместе с владельцем видеофона из квартиры вниз через два пролета лестницы и остановилось рядом со служебным флайером. Она под полом. Там помещение для рабов. Каких еще рабов? Она жива? С ней все в порядке? Дышит. У нее забинтована голова, так что не видно лица. Бинты окровавленные. В руки вколоты капельницы. «Жива!» — в голосе лейтенанта послышалось ликование. «Лейтенант, она без сознания ни на что не реагирует. Мне кажется, это неснотворное В капельницах». Терри вспомнил, как у него сжалось сердце, когда он увидел в комнате этот безжизненный комок, бывший когда-то радостно хохочущей девушкой с фотографией Боба Хантера. как нелепо все иногда происходит несправедливо взрослые дяди играют во власти войну а страдают такие вот дети лейтенант видимо подумал о том же самом потому что ответил с грустью в голосе ладно врачи сообразят что к чему и через пару секунд уже озабочено какой план что ты хочешь нам необходимо взять этот завод штурмом я заглянул в помещение охраны там десять человек Плюс шестеро в цеху. Присматривают за рабами. Все отличного вооружены. Есть лазерное оружие. Мне кажется, нужен спецназ. Главное, все сделать быстро, чтобы они не успели Нику убить. И про санитарный вертолет не забудьте. Еще, не звоните ее отцу и мачехе. Это личная просьба. Сначала сами разберемся. Я вам файл кину. Там план завода. Пока лететь будете, изучите. Навара. Лейтенант молчал, но Терри понял, о чем тот хочет спросить. Не убивал я Сипатова. И Баковский тоже. На меня самого охотятся. Два раза стреляли. Разберемся. Лейтенант протяжно вздохнул и затем другим тоном скомандовал. Все. Я сейчас буду докладывать начальству. Пусть распорядятся насчет спецназа и санитарки. Связь через десять минут. Терри услышал, как заурчал заведенный двигатель, и экран погас. Спустя час Терри, который провел все это время у дерева, изнывая от тревоги, получил вызов на коммуникатор. Еще спустя пять минут рассказывал по видеосвязи командиру спецназа про место, где высадился сам и оставил лодку. На экране видеофона все спецназовцы боевой группы выглядели одинаково – камуфляж, закрытые лица, каски. Пока два вертолета поддержки и один санитарный летели от города к месту сбора, Терри, командир бойцов и лейтенант, обсудили детали операции. Бойцы должны были подойти к забору, обесточить сеть с датчиками тепловизоров и начать штурм. При этом шум не возбранялся, а наоборот приветствовался. чтобы отвлечь на себя все силы охраны. А Терри, заранее получив сигнал о том, что группа спецназа уже приближается к заводу, должен был снова проникнуть в сортировочный цех и, как только начнется бой, пробраться вниз в жилые помещения, заблокировать лифт и ждать, когда вся операция закончится, и охранять Нику белами Любой ценой. Так сказал лейтенант, заканчивая инструктаж. Терри отключил звук наушников, приготовился ждать условленного сигнала и вдруг услышал крики за забором. «Дьявол! Он совсем забыл про собак!» В том месте, где он пересекал забор в первый раз и куда оттащила располосованные лазером туши псов, царила суматоха. «Лейтенант!» — включив снова коммуникатор, проговорил быстро Терри. «Я выдвигаюсь!» Здесь начинается какая-то конетель. В общем, поспешите. Я по плану иду вниз и буду держать выход из лифта. А спецназ пусть десантируется прямо на территорию. Я пошел. Терри торопился добежать до лифта, потому что знал, времени оставалось в обрез. Сейчас охрана очухается, сложит два и поймет, что на завод проник обученный и вооруженный боец. Кто еще владеет запрещенным в мирном городе оружием? и легко сможет справиться с двумя огромными натасканными псами. И какова цель бойца? Похищенная дочь миллиардера, которую Сипат и Сэм приказал здесь спрятать, или передел власти? Интересно, кто теперь главенствует над преступной группировкой? Сейчас, когда Сипаты и Баковский мертвы, а Кубру ищут по всему городу и окрестностям. Да, свято место пусто не бывает, кто-то доглавенствует. И сейчас охрана кинется этому кому-то звонить, докладывать о происшествии и спрашивать указаний. Это дает Терри маленький шанс прорваться в жилые комнаты дальнего цеха и занять там оборону. Плюнув на конспирацию, он перелез через забор прямо напротив нужного места. Там, куда заезжали самосвалы, чтобы забрать оттепарированную пластиковую крошку. Терри уже не думал о том, что датчики тепловизоров сработают и укажут его местонахождение. Суматоха и неразбериха были на его стороне. Пока те, кто сейчас смотрят на экраны и видят силуэт нарушителя, доложат о нем по рации. Пока другие подбегут, его уже здесь не будет. Он в несколько перебежек добрался до дверей в цех, тех, что были напротив лифтовой шахты. А дальше скрытно передвигаться уже не получилось. Дверь вдруг кто-то начал закрывать изнутри. Тери пнул ногой по полотну двери, отчего та сорвалась с петель и выстрелил. Пули пробили тонкие доски насквозь, раздался стон. Тери выскочил непрерывно стреляя из самозарядного пистолета-пулемета в сторону конвейерной ленты, создавая хаос и одновременно выкрикивая команды якобы существующим бойцам. «Окружай! Стрелять на поражение! Рабов не трогать, только охрану!» У лифтовой шахты обернулся на мгновение, кинул световую гранату и рухнул с высоты на крышу стоящего внизу лифта. Еще в воздухе он развернулся, чтобы, приземлившись, встретить возможное сопротивление не спиной, а лицом. Возможное сопротивление в виде одного раба, накрывающего на стол еду в комнате охраны и не вовремя выглянувшего на шум, Терри вырубил ударом ребра ладони в шею. Убедившись, что в помещениях больше никого нет, он несколько раз выстрелил в механизм, двигающий кабину лифта, уже вызванного кем-то вверх, и только тогда выдохнул. Свою часть задания он выполнил. Сюда никто не проберется. Лифт заблокирован на полпути, двигатель разрушен. И даже если охрана начнет закидывать вниз гранаты, он сможет продержаться. Терри заглянул за циновку. Девушка все таким же неподвижным свертком из бинтов лежала под капельницами. Не отключать же капельницы. Может, она до сих пор жива благодаря этим лекарствам? Терри присел на корточки возле входа в отсек с девушкой и подумал, что сдохнет здесь, но бандитов не пустит. Пусть у девчонки будет шанс, а там медики, как сказал лейтенант, разберутся. Он расположился так, чтобы видеть двери лифта, но остаться недосягаемым для осколков возможных гранат. Пока основная группа не начнет штурм завода. А дальше? Дальше все. Полицейский спецназ — это недоморощенные секьюрити. Все закончится, еще не начавшись. Послышался треск коммуникатора. «Навара, мы начинаем!» Прохрипел кто-то. Из-за помех и шума вертолётных винтов Терри не разобрал, кто это был. То ли лейтенант, то ли командир спецназа. И всего через полчаса сверху раздался окрик. «Навара, ты здесь? А как тебе попасть? Здесь медики с коляской и всякими штуками стоят. А никак вы не попадёте. Заставь рабов двигать лебёдку вручную, когда они кабину вытащат наверх. Спускайте лестницу». крикнул в ответ Терри и пошел готовить к эвакуации Нику. Отодрал циновку, выломал дверь вместе с наличниками, чтобы проход стал пошире, и остановился, поджидая команду спасателей. Увидел, как сначала натянулись, а потом упали тросы, как опустилась веревочная лестница, как заработал лазерным лучом спустившийся по ней специалист. Вырезая широкий проход в шахтной решетке, Терри встал и замахал рукой медикам, появившимся в вырезанном проходе. «Сюда! Здесь она!» Он показал им за спину и пошел искать лейтенанта. Выбравшись наверх, он увидел взорванный конвейер. Грубки испуганных рабов, остановленную лазерную печь и выстроенных вдоль забора охранников на ручниках. «Семь», — посчитал Терри. «И еще девять лежащих без движения в траве. Все на месте». Он услышал звонок коммуникатора. «Да. Это Майкл. Как прошло? Ты не ранен? Как наши? Меня не отпускают, хотя я уже ходить могу. Вы там воюете, а я как... как... Ты что звонишь? Мне некогда!» — оборвал причитание друга Терри. Получилось грубо, но Терри было не до нежностей. Он хотел послушать, что говорят охранники о пленнице, и, возможно, они что-то знают о Кристалле. Наверняка лейтенант пожелает допросить их прямо сейчас, пока те еще не очухались. «Мне лейтенант приказал связаться с городским архивом и узнать, кому по документам принадлежит завод. Я потому и звоню. Не поверишь, но завод принадлежит Андеру Беллами». Терри остановился, словно налетел на преграду. «Как так? Дочь, которую папочка искал, находилась в плену у бандитов, а бандиты вместе с заводом — это собственность Андера Беллами? «Это он все и затеял, точно тебе говорю», — тарахтел в коммуникатор Майкл. Обнаружил дома вскрытый сейф, попросил Вилмора поймать беглянку. Тот связался со своим дружком, сипатым Сэмом. Девчонку схватили, а из-за аварии она не может рассказать, где кристалл. Думаю, ей поддерживают жизнь, в надежде, что когда-то она придет в себя и все расскажет. А зачем тогда белыми меня нанял? Пусть бы полицейские ковырялись. Вы же на улице байк обнаружили и дело завели. А где кристалл? Военные в панике. Вот он и... «Наварра!» – к Терри подходил лейтенант. «Девушку поместили в санитарку. Прогнозы неутешительные. Кома. из аварии поврежден мозг. Скорее всего, она останется овощем. Если не произойдет чудо, мне нужно допросить охранников. Ты со мной?» «Лейтенант, вы не сообщайте пока Андеру о том, что здесь произошло, и о дочери. Слетайте к нему сами, доложите лично и посмотрите на его реакцию». Майкл только что звонил. Говорит, что завод по документам как раз и принадлежит безутешному отцу. «Я с вами слетаю. И к охранникам пленам сейчас подойду. Мне надо договорить с Майклом». Он старался говорить убедительно. Лейтенант пошел назад допрашивать пленных. А Терри, расслабленной, но быстрой походкой, направился к стоянке завода, где сгрудились самосвалы, самоходные тележки, два вертолета спецназа и служебный флайер лейтенанта. Прячась за техникой, он скрытно залез в кабину лейтенантского флайера. Подождал, не заметит ли кто нарушителя. Обошлось. Терри выдохнул и нажал аварийный пуск. Тот самый, что срабатывал в случае чрезвычайных обстоятельств на полицейских операциях и не требовал чипа. Флайер взмыл вертикально вверх. Терри облетел территорию завода и взял курс на полуостров Белами. Он сам расскажет Андеру о дочери и сам посмотрит на его реакцию. Что-то это все перестало ему нравиться.